Глава 17. Великий и ужасный Огибая огромную черную статую Яотла, Тандербирт пролетела над храмовой площадью и опустилась между священных камней кутли и Тепиолоттль. Ковалевская, как не пыталась увидеть, что происходило в небе над скалами, так и не смогла. В видел лишь и спалинские колонны храма и восточный склон вулкана, сломанные линии скал. «Руку!» — Телпах грубо схватил ее с запястье и снова пристегнул ее руку наручниками к своей. Люк жужжанем открылся, и первыми из Виманы вышло двое в серых костюмах. Одного из них Ковалевская помнила, он преследовал ее в коридорах перекрестной логики и хорошо говорил по-английски. За ним последовали воины в одежде из полосок кожи, скрепленных бронзовыми и стальными бляхами, и ицлан. Но прежде чем вступить на трап, он повернулся и бросил на княгиню недобрый взгляд и сказал телпаху Ведите их сам. я согласовался с Рацнахлем. Дальше не ты, а мы будем решать, как с ней поступить. — Я должен услышать это от Рацнахля лично, — Возразил телпах, понимая, что старший храмовый воин может не сказать правду. Он хотел выйти на связь с Раснахлем сразу из рубки Виманы, но пилот уже отключил терминал, потухла туерлиновая подсветка приборов. Давай на выход скорее! Телпах потянул Ковалевскую за собой. Ольга поспешила к люку не потому, что того желал отцек, но потому, что от мысли о Элецком разрывалось сердце. Она видела, как виману, на которой летел Саша, атаковали катера граничных сил. Всего происходящего в небе Ольга не могла наблюдать, потому что экрана заслоняла широкая спина одного из воинов, но слышала то восторженные, то испуганные возгласы пилота Тандербирд и других отцеков. Они спустились в рубку, узнав о российской вимане. Чем закончился воздушный бой княгиня, пока не представляла. Но она точно знала, что от его исхода зависела ее судьба и судьба его ее возлюбленного. Ковалевская прекрасно понимала, что небольшая гражданская вимана никак не может противостоять двум боевым воздушным кораблям Теотякаиль. Но, с другой стороны, там же Саша. Он всегда выходил победителем в схватках, всегда, даже когда казалось все против него и у него нет шансов. Ольга ухватилась за эту мысль изо всех сил и лишь мысленно повторяла, он не может проиграть, он великий маг, равный силой и богам, он победил даже Геру, Саша обязательно что-то придумает. Едва Ковалевская сбежала по трапу, как повернулась, запрокинув голову и глядя в небо. И там она увидела страшное. Самое страшное, что могла только увидеть ее глаза. Виману Елецкого осветила вспышка, от нее полетели в стороны, объятые пламенем обломки корпуса. Через несколько секунд в воздух сотряс грохот взрыва. «Скорее, скорее!» – заорал Телпах и потянул ее за собой. Ковалевская едва устояла на ногах. Бледнее она заметила, как еще одна огненная точка приближается к Вимане Елецкого. Второго взрыва Ольга не увидела. Телпах решительно потянул ее за собой в сторону храма, но услышала еще один громкий взрыв. На помощь Телпаху пришли два других от цека. Они подхватили княгиню и понесли к храму Яотла на руках. Когда Ковалевская оказалась под храмовым портиком, она услышала, как кто-то крикнул на английском. «Она летит прямо сюда! Убьет нас всех!» Уже оказавшись на ногах, Ольга увидела, как горящая Вимана Елецкого метеором несется к земле, и, скорее всего, она попадет на площадь рядом с Виманой цеков. Первой мыслью было, что Саша, если он до сих пор жив, то разобьется от чудовищного удара о землю. Сердце княгини остановилось. Через несколько секунд она вспомнила, как ее жених остался жив, упав с огромной высоты. Это случилось в тот раз, когда его телом завладел египетский дух, вызванный Италием. И сейчас Ковалевская заставила себя поверить, что Саша и в этот раз найдет способ выжить. Люди, стоявшие ближе к Тандербирд, храмовые воины, младшие жрецы и несколько паломников, с криками ужаса бросились рассыпного. Разорванная взрывами Хлоя в самом деле падала почти в то самое место, где стояла Тандербирд. Воздух загудел при ее приближении к земле. Через миг землю потряс удар рухнувшей виманы. Поднялось облако пыли и дыма. Тандербирд от удара опрокинул навык. И наступила тишина. Она продлилась недолго. Послышались изумленные и напуганные возгласы слева и справа от королевской. киночком Сирлалик, идите, вытащите их тела! — распорядился Ицлан. — Если кто-то еще жив, добейте тела, их положите у нашего бога. Жрецы проклянут их души. — Если кто-то жив, нужно сохранить им жизнь. — возразил кто-то за его спиной. — Нам они могут потребоваться. По дороге со стороны жертвенных ступеней на полной скорости неслось два больших броневика с воинами силы на Уале. Глядя на них, Тилпах подумал, что зря поднял такую панику, и великий Рацнахаль будет недоволен. Ведь ему пришлось поднять по тревоге лучших воинов на Уале. И очень зря. Не было никакой особой угрозы, чтобы проявлять такое беспокойство. Надеюсь, что в последний миг я скорректировал полет верно. Хлоя должна была упасть перед храмом, куда, скорее всего, поведу Ольгу. Удар о землю на такой скорости — штука неприятная. Но, черт возьми, я же все-таки Астерий еще свеж мой великолепный опыт падения с башни в погоне за телом Елецкого. Только теперь у меня есть неоспоримое преимущество. Не надо вышвыривать из собственной плоти дух египтянина, и времени до касания с землей теперь намного больше. А вот что будет дальше? Ладно, пока не будем об этом. Я активировал сферу Динко. Она разворачивается медленно, но я вполне успевал уплотнить ее до идеального состояния. Синеватое свечение, пронизанное ломаными линиями энергетических каналов, полностью развернулось вокруг меня. В левую руку я вложил лепестки виолы, но пока не стал раскрывать. Магический ресурс требовалось экономить со всем старанием. Я уже понимал, что его мне потребуется много, очень много. И при этом его точно не хватит. Что будет тогда? Вот тогда и посмотрим, что будет. Когда до земли осталось менее 50 метров, и мимо промеркнули первые постройки храмового поселения, я вдруг почувствовал присутствие Артемиды. Оно сразу тронуло мою душу теплом, и я мысленно произнес «Радости тебе, моя небесная любовь! Если сможешь, помоги!» Ответ я не усмел слышать. Хлоя врезала в землю. Я едва успел развернуть лепестки виолы. Несмотря на прежний опыт и мою предосторожность, руку едва не выехнула Сквозь синеватую мглу защитной сферы увидел, как корежатся стены рубки и разваливается пульт управления. Пружинисто согнутые ноги едва не провалились в пол. Меня швырнуло вперед к лобовому стеклу. И тут же все замерло. А вот теперь я должен был действовать как можно быстрее. Тут же, сбросив сферу Динко, я сложил ладони лодочкой, выращивая между ними черную, как сама тьма, точку. Она была ничем иным, как с зачаточным зерном Туам Флум. В эти мгновения я почти полностью находился на тонком плане. В черной точке, созданной предельной концентрацией магической силы, время замедлило ход примерно в 6-8 раз. Я начал разводить руки в сторону, превращая зерно Туанхлацфлум в темный шар, затем в сферу, она разрослась до размеров разбитой виманы, продолжила быстрое расширение, захватывая храмовую площадь. Не выходя из второго внимания, я нашел Ольгу, почувствовал ее сразу, словно светлую искорку среди серых теней. Она стояла под портиком, в шагах в тридцати от входа в огромный храм кровавого бога цеков. Я отла. Я поспешил. Выбрался из останков хлоичи с в корпусе. За несколько мгновений пламя, рвавшаяся из технического отсека, успела опалить мои волосы. Едва не схватилась за одежду. Огибая лежавшую на богу Тандербирд, я побежал к Ольге. Хотя нас разделяло более ста метров, я мог одолеть это расстояние секунды за три-четыре. Именно для этого я замедлял время, чтобы успеть добежать до княгини раньше, чем отсеки поймут, в чем дело, и успеют хоть что-то предпринять. Одновременно я активировал в правую руку кокон бабочки, ту самую великую охранную магию, которую накладывал на Айлин, чтобы даже боги не смогли забрать у меня ее бесплотное существо. Двое или трое отцеков из касты воинов, тех, что в броне из полосок кожи и бронзовых блях, среагировали неожиданно быстро. Они успели вскинуть боевоостровой островой и выстрелить в мою сторону. Не попали. Я легко уклонился от медленно летящих дротиков. Конечно, я виделся им как странная человеческая фигура, почти размытая в горячем воздухе и необыкновенно быстро приближающаяся к ним. Я снова развернул магический щит за миг до того, как оказался рядом с Ковалевской. Моя невеста, наверное, поняла, догадалась, что эта зыбкая человеческая фигура именно я. Ужас, поначалу застывшее на ее лице, превратился в изумление. Ольгу тут же скрыли полупрозрачные нити, вмиг собравшиеся вокруг нее в большой защитный кокон. Как когда-то эта магия успешно противостояла Аполлону, так теперь она должна была защитить Ольгу от всего, что бы ни происходило вокруг. Я видел, что рука Ковалевской, прикованная наручником к руке другого человека в сером костюме, не совсем похожего на медлолицых, подданных империи Теоти Каиль. Проблему решил просто. Сильно акцентированную аркинетики аркинетике и переломил ему руку, разорвал мышцы. Незнакомец, удерживавший княгиню, отлетел к стене, раздявив рот, чтобы заорать от боли. Не сомневаюсь, он это заслужил. Скоро здесь будут орать все. Все, кто собрался на площади перед храмом. Одновременно убирая магию времени, которая истощила четверть моих сил, я ударил сразу трижды широкой волной кинетики. Ударил со всей силы, чтобы очистить пространство вокруг себя и Ковалевской. Храмовые воины, стражи бога и жрецы, еще черт знает какие негодяи, стоявшие возле нас, разлетелись в стороны точно кегли, крича, ломая руки и ноги. Время вернуло нормальный ход. — Саша! Саша! — голос Ковалевской дрогнул. Я не разобрал, что она сказала дальше, потому что она заплакала и доносилась лишь обрывки слов ее. Их было трудно разобрать из-за криков отсеков и пистолетных выстрелов. Одна из пуль высекла каменную крошку из колонны. — Что бы ни происходило, стой спокойно. Не бойся ничего, — сказал я княгиня, не оборачиваясь. Развернув в левой руке лепестки виола, я стал так, чтобы кокон, защищавший Ольгу, защищал и меня справа. Сзади была храмовая стена из массивных каменных блоков. Слева, чуть впереди, меня защищала колонна, но она же создавала и опасность, я мог не заметить подкравшегося близко от цека. Но сейчас это меня волновало меньше всего. Проблема было то, что врагов, теперь уже полных злости, слишком много. Если их атаковать гневом небес или ледяной волной, мне попросту не хватит магических сил, и времени потребуется столько, что гораздо раньше они убьют меня, чем я прикончу их всех. Сжав пальцы правой руки, я активировал «Дикие пчелы», ту самую магию, которую готовил раньше для индийской миссии и довел до ума только час назад. В ладони нестерпимо зазудело, но требовалось потерпеть еще несколько секунд. На миг, откинув магический щит, я толкнул правую руку вперед, широко раскрывая ладонь. Из нее вырвались золотые старые пылинки, полетели, превращаясь в пчел. Они становились больше и больше, уносясь от меня, разрастаясь до размеров небольших птичек. Воздух загудел, словно рядом кто-то разорил сотню пчелиных ульев. Магия эта была комбинированной и наполовину иллюзорной, хотя задействовала значительную часть астральной энергии. Отчасти она походила на тех, призванных астральных волков, Родерика и Леталии. Первыми жертвами гигантских пчел пали храмовые стражи в красных накидках. Пчелы налетали на них, жалили, и отсеки падали на землю. Кто сразу замертво, кто корчась от ядовитых укусов. Видя это, другие бросились с площади с воплями ужаса. Северная часть площади быстро опустела. На каменных плитах осталось десятка полтора убитых и еле живых. Однако наших врагов здесь было слишком много. Некоторые пытались организовать оборону у начала сада, стреляя в пчел с островоев, другие забежали в храм. Я слышал, как оттуда доносится хор жрецов, воздававших молитву «Яотлу» и Тонатиуху. Сотворить повторно ту же самую магию я не мог, пока не исчезнет последняя из залюзорных пчел. Я снова сжал правую руку в кулак, активируя термиты. Пошел сильный зуд, принимая мышцы руки до локтя, выдержал несколько секунд, разжал руку, словно бросил на себя пирожевато-коричневые пылинки. Едва долетев до земли, они превратились в муравьев, тут же же разросшихся до размеров крупных крыс. С хитиновым шелестом бросились во все стороны на поиски ближайших жертв. Эти иллюзорные твари не так быстрые, как пчелы, но живут намного дольше и должны доставить моим врагам много бед. Можно было перевести дух, пока мое иллюзорное воинство сражалось с отсеками. Я успел даже задуматься, как мы с Ольгой будем выбираться отсюда. Тандербирт лежит на боку, люком вниз, и других виман вблизи нет. Каким-то образом прорваться в город и там захватить виману? Это не очень здоровая идея. Мой магический ресурс скоро иссякнет, тогда и я, и Ольга станем намного более уязвимы. Я снова повернулся к Ковалевской и улыбнулся ей. Ее лицо было скрыто полупрозрачными нитями кокона. Мы выберемся? спросила она. Саш, если что, я тебя люблю. Ты это мне скажешь позже много раз, ответил я, снова переведя внимание на площадь ее северную конечность. Там, на верхней площадке, остановились два броневика. Из них выспали какие-то люди. Не знаю, кто они, но такое подозрение, что люди серьезные, типа отряда специального назначения. Передвигаются неторопливо, явно выбирая позиции, удобные для стрельбы. Бить по ним кинетикой пока еще далековато, а вот они уже могут доставить мне неприятности с винтовок. И двое, кажется, тащат пулемет. В общем, эти минуты передышки, которые я получил, грозили мне скоро превратиться в большую проблему. «Саш, почему они меня тоже грызут?» — услышал я голос Ковалевский. Я обернулся и глянул вниз. Два огромных иллюзорных термита пытались прогрызть кокон, чтобы добраться до ног княгини. Огромный недостаток иллюзорной магии в том, что созданные ей существа атакуют всех подряд. Меня они не трогают лишь потому, что я знаю, они просто сгустки астральной энергии. Ольга вопросительно смотрела на меня, хотя в глазах был испуг. И было из чего, ведь она видела, как недалеко у ступени эти гигантские муравьи загрызли храмового стража, обглодав до костей его ноги. — Все хорошо, Оль, — успокаивающе сказал я. Обожаю ее за терпеливость, необычную понятливость, умение не лезть с вопросами и не требовать внимания, когда это неуместно. Она лишь кивнула, опустив взгляд к термитам. Я раздавил их ногой. Хруст хитина был таким громким, что я услышал его даже через громкое молитвенное пение жрецов в храме и стоны раненых отцеков. А через миг понял, что это не хруст раздавленных термитов, а электрический треск распахнувшегося портала. Темная дыра разверлась точно напротив статуи Яотла, и я догадался, что сейчас появится сам Яотл. Края портала еще сверкали электрическими разрядами, когда появилась его вот темно-бронзовая фигура, большая, метра три высотой. Воины, бегущие от броневиков, упали на колени. Я занял позицию, чтобы при необходимости тут же укрыться за колонной. Пока иотол полностью не обрел физическое тело, у меня имелось несколько мгновений, чтобы активировать Небесный Гость или Витру Барэм. И требовалось выбрать, что именно. На две атаки такой серьезной магии у меня не осталось бы сил. Я не был уверен, что Небесный Гость причинит этому могучему богу достаточно вреда. А Витру Барем тот самый внутренний взрыв, в котором я когда-то расправился с Герой, требовал времени на подготовку. Хотя бы полминуты или лучше минуту. У меня ее явно не было. Голоса жрецов в храме запели особо громко и слаженно. Славя призванного Бога так, что зазвенел воздух. Глаза Яотл вспыхнули лютым пламенем, в руке его появился огненный сгусток. Отскочить за колонну я не успел, но прикрылся лепестками виолы. Шар плазмы ударил в магический щит. Удар был такой силы, что едва не треснула кость левой руки. На ногах я не устоял, отлетел к стене, крепко приложившись спиной. К пущей беде воины, те, что из бреников, поднялись с колен и рассыпались в широкую цепь, готовясь к атаке. Мои пчелы уже исчезли, слились с астралом. Где-то еще ползали термиты, но в данном случае от них было мало толк. От новой атаки Йотла я уклонился, успев укрыться за колонной. Активировал гнев небес в правую руку, бросил взгляд на Ольгу, убеждаясь, что с ней все в порядке, хотя она очень напугана. Выбрал момент и, убирая щит, ударил гневом небес. С моих пальцев сорвались яркие змейки, разрывая воздух электрическими разрядами. В Яотла я не целил. Сначала попытался прорядить воинов-отцеков. Они уже заняли позицию и приготовили к бою винтовки и пулемет. Хотя дистанция была большой, после моей атаки как минимум пятеро упали на землю, корчась в судорогах от электрического удара. Главное, я скосил пулеметчика. В этот момент слева от главного входа святилища выскочило несколько храмовых воинов, вооруженных длинноствольными остробоями. Это стало очень неприятной неожиданностью. Теперь я был под огнем с двух сторон, и колонна для меня стала неважным укрытием. Я Яотл нанес по ней сокрушительный удар. Колонна треснула, сверху посыпались каменные обломки. Меня обдало жаром от разорвавшегося сгустка пламени.